В добром Бог помогает, а в худом враги. Но зависит это и от нашей воли. Надо себя понуждать на добро, но умеренно и знать свою меру. Надо изучить свою душу, что ей полезно. Одному полезно больше молиться, другому читать или писать. И читать полезно, но лучше не рассеянно молиться, а ещё дороже Плачь. Кому что даёт Господь? Конечно, встав с постели от сна, должно благодарить Бога, потом каяться и молиться досыта. А потом читай, чтобы ум отдохнул. Потом снова молись и работай. Благодать приходит от всего доброго, но больше всего от любви к брату. Однажды на Пасху шел я с вечерней в Покровском соборе к себе на мельницу, и на дороге стоял один рабочий. Когда я приблизился к нему, он попросил меня дать ему яйцо. У меня не было, и я вернулся в монастырь, взял у духовника своего два яйца и одно из них дал рабочему. Он говорит, нас двое, я отдал и второе. И когда я пошел от него... То от жалости к бедному народу я заплакал и стало мне жалко всю вселенную и всякую тварь. Другой раз тоже на Пасху шёл я из главного монастырского порта в новый Преображенский корпус и вижу, бежит мне навстречу маленький мальчик лет 4 с радостным лицом. Благодать Божия веселит детей. У меня было яйцо И я отдал это яйцо мальчику. Он обрадовался и побежал к отцу показать свой гостинец. Из-за эту мелочь я получил от Бога великую радость, и возлюбил я всякое создание Божие. И дух Божий был слышен в душе. Придя к себе, от жалости к миру я много с плачем молился Богу. О душе святой, Обитай в нас всегда, с тобою нам благо. Но не всегда душа так хорошо, теряется за гордость благодать. И тогда я рыдаю, как рыдал Адам о потерянном рае, и говорю, «Где ты, свете мой, где ты, радость моя, по что бросил меня, и томится сердце мое?» По что ты скрылся от меня, и скорбит душа моя. Когда ты пришел в душу мою, то попалил грехи мои. И ныне снова прииди в душу мою, и снова попали грехи мои, которые скрывают тебя от меня, как тучи скрывают солнце. Прииди и обрадуй меня твоим пришествием. «По что медлишь, Господи? Ты видишь томиться душа моя, и слезно ищу Тебя. Где Ты скрываешься? Вот Ты на всяком месте, но душа не видит Тебя, и со скорбью, болезную, ищет Тебя. Так, когда Ты был юным отруком, Пречистая Дева с Иосифом, болезную, искали Тебя». Что передумала она в печали своей, когда не находила своего возлюбленного сына. Так святые апостолы по смерти Господа болели сердцем и скорбели, что надежда их утеряна. Но Господь по воскресении явился им, и они познали его и возрадовались. Так и ныне Господь является нашим духам и душа познаёт его духом святым. Семён Дивногорец был мальчиком, когда явился ему Господь. Он раньше не знал Господа, но когда явился ему Господь, то познал его духом святым. Господь на землю дал Духа Святого, и духом святым познаётся Господь и всё небесное. А без Духа Святого человек грешная земля. Душа ненасытно должна любить Бога так, чтобы ум ничем иным не был пленён, но всей усилию пребывал в Боге. Я видел много милости от Бога, а по делам моим я должен был бы быть наказан и здесь на земле, и после смерти. Но Господь так любит человека, что мы и подумать о том не можем. Счастлив грешник, который обратился к Богу и возлюбил его. Кто возненавидел грех, тот вошёл на первую ступень небесной лестницы. Когда помысл не беспокоит на грех, это уже вторая ступень. А кто духом святым познал совершенную любовь к Богу, тот на третьей ступени. Но это редко с кем бывает. Чтобы прийти в любовь Божию, надо соблюдать всё, что заповедал в Евангелии Господь. Нужно иметь милующее сердце и не только человека любить, но и всякую тварь жалеть, всё, что создано Богом. Листок на дереве зелёный, и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко ей листок. Жалко всю товар сердцу, который научилась любить, а человек великое создание. И если видишь, что он заблудился и гибнет, то молись за него и плачь, если можешь. А если нет, то хотя бы вздохни за него пред Богом. И душу, которая так делает, любит Господь, ибо она ему уподобляется. Так молился преподобный Паисий великий за своего ученика, который отрёкся от Христа и женился на еврейке, чтобы Господь простил его. И Господь до того был рад этой молитве, что сам восхотел утешить раба своего и явился ему и говорит: "Паисий, что же ты молишься за того, кто отрёкся от меня?" Но Паисий сказал: Господи, ты милостивый, прости его. Тогда Господь говорит: "О Паисий, ты мне уподобился любовью". Так приятно Господу молитва за врагов. Я сам великий грешник, но пишу о милосердии Божием, которое познала душа моя на земле духом святым. Душа не может иметь мира Если не будет молиться за врагов. Душа, наученная молиться от благодати Божией, любит и жалеет всякую тварь, и особенно человека, за которого страдал Господь на кресте, и болит душою за всех нас. Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов. Но Дух Святой научает любви, и тогда жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу. Молю вас, испытайте, кто вас оскорбляет или бесчестит, или отнимает что ваше, или гонит с церковь, то молитесь Господу, говоря: Господи, все мы создание твоё. Пожели рабов твоих и обрати их на покаяние. И тогда ощутимо будешь носить в душе своей благодать. Сначала принуд сердце своё любить врагов. И Господь, видя доброе желание твоё, поможет тебе во всём, и сам опыт покажет тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога. Если будешь молиться за врагов, то придёт к тебе мир а когда будешь любить врагов то знай что благодать божья живёт в тебе больше но не говорю ещё совершенная но достаточная ко спасению а если ты поносишь врагов своих то это значит что злой дух живёт в тебе и приносит в сердце твоё злые помыслы ибо как сказал господь от сердца исходит помышление злые или добрые добрый человек думает всякий заблудившийся от истины погибнет и потому его жалко а кто не научен духом святым любви тот конечно не будет молиться за врагов наученные любви от духа святого всю жизнь скорбит о людях которые не спасаются и много слёз проливает о народе и благодать Божия дает ему силы любить врагов. Если ты не имеешь любви, то хотя бы не поноси и не кляни их, и это уже лучше будет. А если кто клянет и ругает, в том ясно живет злой дух, и если не покается, то по смерти пойдет туда, где пребывают злые духи. Да избавит Господь всякую душу, от такой беды. Поймите, это так просто. Жалко тех людей, которые не знают Бога или идут против Бога. Сердце болит за них, и слёзы льются из очей. Нам ясно видно и рай, и муку. Мы познали это духом святым. Вот и Господь сказал: Царствие Божие внутри вас есть. Так отсюда ещё начинается вечная жизнь и мука вечная отсюда начинается. Из-за гордости теряется благодать Божия, а вместе с нею и любовь к Богу, и дерзновение в молитве. И тогда душа мучается злыми мыслями и не понимает, что надо смириться и надо любить врагов, ибо иначе нельзя угодить Богу. Ты говоришь, враг гонит нашу святую церковь. Как же я буду его любить? А я тебе на это скажу. Бедная твоя душа не познала Бога, не познала, как он много нас любит и желанно ждёт, чтобы все люди покаялись и спаслись. Господь есть любовь и дал на землю Духа Святого, который учит душу любить врагов и за них молиться, чтобы и они спаслись. Это и есть любовь. А если судить их по делам, то они заслуживают наказания. Слава Господу, что он так много нас любит и прощает нам грехи, и Духом Святым раскрывает нам тайны свои. Господь дал нам заповедь: "Любите врагов ваших". Но как же их любить, когда они делают зло? Или как любить тех, кто гонит церковь святую. Когда Господь шёл в Иерусалим, и самаряне не приняли его, то Иоанн Богослов и Иаков готовы были свести огонь с неба и истребить их за это. Но Господь им милостиво сказал: Сын человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать. Так и мы должны иметь одну мысль: чтобы все спаслись. Душа жалеет врагов и молится за них, что они заблудились от истины и идут в ад. Это и есть любовь к врагам. Когда Иуда задумал предать Господа, то Господь милостью его вразумлял его. Так и мы милостью должны поступать с теми, кто заблуждается. И тогда спасёмся милосердием Божиим. Любовь познается Духом Святым, а Духа Святого познает Душа миром и сладостью. О, как должны мы благодарить Бога, что Он нас много любит! Подумайте, возлюбленные братья, грешной душе Господь дает Духа Святого и дает познать милость свою. И чтобы познать Бога, не нужно богатства, нужно лишь любить ближнего и иметь смиренный дух, воздержание и послушание, и за эти добрые дела Господь дает познать себя. А что на свете может быть дороже сего познания? Знать Бога, знать, как Он нас любит, как Он воспитывает нас духовно. Где найдешь такого Отца, который умер бы на кресте за преступление детей? обычно прискорбно отцу и жалко ему сына, который за преступление свои должен быть наказан. Но хоть и жалеет он сына, а всё-таки скажет ему: "Нехорошо ты сделал, из-за дурные дела свои правильно наказан". Господь же нам этого не скажет никогда. Он и нам скажет, как апостолу Петру: "Любишь ли меня?" Так и в раю всему народу скажет он. «Любите ли вы меня?» И ответят все, «Ей, Господи, мы любим Тебя. Ты спас нас своими страданиями на кресте и ныне даровал нам Небесное Царство». И не будет на небе ни у кого стыда, как стыдились Адам и Ева после падения, но будут лишь кротость, любовь и смирение. Не такое смирение, какое мы видим теперь, Когда мы смиряем себя и терпим укорение или считаем себя хуже всех, но будет у всех Христово смирение, непостижимое людям, кроме тех, которые духом святым познали его. Не могу я понять, почему люди не просят у Господа мира, ведь Господь так много нас любит, что ни в чём не откажет. Я раньше этого не знал и думал, станет Господь заботиться обо мне, когда столько оскорблял я его. Но когда душа моя наполнилась любви Божией и сладости Духа Святого, и так много, что если бы Господь спросил меня: "Хочешь ли я дам тебе больше моей любви и благодати Святого Духа?", то душа моя сказала бы: "Ты видишь, Господи, я не могу понести больше. ну умру. И если так непостижимо дивна и милость Господня грешнику, то что сказать о святых, какую они имеют благодать? Быть может, кто-нибудь скажет: "Почему меня Господь так не любит и не даёт мне такую благодать?" Так один старец сказал великому Антонию: "Почему ты вот, чан Антоний, трудишься меньше меня, а славу имеешь больше, чем я?" На это святой Антоний ответил: "Потому что я больше тебя люблю Бога". И мы должны помнить это и помнить, что кто любит Бога, тот любит и брата своего, как говорит Иван Богослов. И когда нас кто-нибудь обижает, надо за него молиться Богу, как за себя. И так это обратиться в навик. Мы сами немощны, но Господь помогает нам в этом. ибо он нас много любит господь так много нас любит что мы постигнуть этого не можем мы видим крест знаем что он распят за нас и умер в страданиях но всё равно душа сама понять эту любовь не может а познаётся она только духом святым благодать святого духа столь сладка и милость господня столь велика что описать сие невозможно, но лишь влечется к Нему душа ненасытна, ибо разжена любовью Господней и вся поглощена Богом, и в Нем зело покойно, и мир тогда забыт совершенно. Но не всегда так дает милостивый Господь душе, иногда Он дает любовь ко всему миру, и плачет душа за весь мир, и умоляет владыку благого и милостивого, чтобы излил свою благодать на каждую душу и помиловал ее своим милосердием. Что воздам тебе, Господи, столь много милости и злившему на душу мою? Молю тебя, даруй мне зреть и моя прегрешение и всегда плакать пред тобою, ибо ты любишь смиренные души, и даёшь им благодать святого духа. Боже милостивый, прости меня. Ты видишь, как вылечится к тебе душа моя, создателю моему. Ты уизвил душу мою любовью своей, и она жаждет тебя и бесконечно скучает и ненасытно стремится к тебе день и ночь, и не хочет видеть мир сей, хотя я и люблю его, но паче всего люблю творца. И душа моя хочет тебя. О Создатель мой, зачем я маленькое творение твою столь много оскорблял тебя, но ты грехов моих не помянул. Воротимся назад и опять начнём говорить о том же. Как мы едим хлеб и пьём воду каждый день, И на другой день живое тело всё же снова хочет пить и есть, так и память благодеяний Божиих не утомляет душу, но ещё больше располагает её помышлять о Боге. Или ещё: чем больше дров подкладывать в огонь, тем больше бывает жару. Так и о Боге: чем больше думаешь, тем больше становится жар любви и ревности к нему. Если бы люди знали, что есть любовь Господа, то они толпами бежали бы ко Христу, и он всех согрел бы своей благодатью. Его милосердие неизреченно. Душа от любви Божией забывает землю. Господь много любит кающегося грешника и милостью прижимает его к своей груди. Где был ты чадо моё? Я давно жду тебя. Господь всех зовёт к себе евангельским голосом, и голос его слышен во всей вселенной. Придите ко мне все труждающиеся, и я успокою вас. Придите и пейте воду живую. Придите и познайте, что я люблю вас. Если бы не любил, то не звал бы. Я не могу терпеть, чтобы погибло хотя бы одна моя овца из-за одной пастырь в горы идёт искать придите же ко мне овцы мои я создал вас и люблю вас любовь моя к вам свела меня на землю и я всё претерпел ради вашего спасения и хочу чтобы вы познали мою любовь и сказали подобно апостолам на фаворе господи хорошо нам с тобою Слава Господу Богу, что он дал нам единородного сына своего ради нашего спасения. Слава единородному сыну, что он благоволил родиться от пречистой девы и страдал за наше спасение, и дал нам своё пречистое тело и кровь в жизнь вечную, и ниспослал нам Духа Святого на землю. Дух Святой открывает нам тайны Божии, Дух Святой научает душу не из глагола на любить людей. Дух Святой так украшает душу и тело, что человек становится похожим на Господа, воплоти и будет вечно жить с Господом на небесах и видеть славу его. В вечной жизни все люди будут похожи на Господа, и никто не мог бы познать этой тайны, если бы не открыл её Дух Святой. Господь радостный и сияющий, и люди будут сиять подобно ему, как сам Господь сказал, что праведники воссияют, как солнце. И апостол Иоанн Богослов говорит, что будем подобны ему. Души святых ты привлёк к себе, Господи, и они текут к тебе, как тихие реки. Ум святых прилепился к тебе, Господи, и влечётся к тебе, свету и радости нашей. Сердце святых твоих утвердилось в любви твоей, Господи, и не может забыть тебя ни на минуту, даже во сне. Ибо сладка благодать святого Духа. Милостивый Господь нам грешникам дал Духа Святого и не взыскал от нас ни единой уплаты, но каждому из нас говорит: Как апостолу Петру. Любишь ли меня? Так Господь хочет от нас только любви и радуется нашему обращению. Таково милосердие Божие к человеку. Бросил человек грешить и смирился пред Богом, и Господь милостиво прощает ему всё и даёт благодать Святого Духа и силу побеждать грех. Дивное дело. Человек гнушается братом своим, таким же человеком, когда он беден или нечист. А Господь, как чадолюбивая мать дитяти своему, всё нам прощает и не гнушается никаким грешником, и даже даёт ему дар Духа Святого. Если бы люди познали любовь Господа к нам, то совершенно предались бы его святой воле и жили бы тогда покойные в Боге. как царские дети. Царь обо всем заботится, и о царстве, и о семье, и о сыне, и о детях. А сын спокойно живет во дворце. Ему все служат, а он наслаждается всем без забот. Так предавшийся на волю Божию живет в покое, довольный своей судьбой, хотя бы он был болен или беден, или гоним. Он покоен потому, что, что с ним благодать святого Духа и сладость Духа святого утешает его и он скорбит только о том, что много оскорбил любимого Господа. Ах, как надо жить на земле, чтобы душа всегда слышала, что она с Богом пребывает. Господь сказал: "Не оставлю вас сирами" и дал нам Духа святого. И душа должна чувствовать, что дух Божий живёт в ней, хотя бы и малая была благодать, но всё же душа чувствует любовь к Господню, чувствует, что Господь наш, и мы его. А кто в душе не таков, в том потеряна благодать. Душа чувствует, что любит её Господь, несмотря на множество грехов. Как в те дни сказал Господь Захаию: Захаий, Деньс в дому твоем подобает мне быть. Это только за то, что тот захотел увидать Христа. Так и ныне бывает с грешником, когда душа его обратится к Богу. Ныне народ уклонился от доброго пути. Люди стали немилосердными, все ожесточились, и уже нет любви, а потому не чувствуют они и Божьей любви. По жестокости сердца своего Люди и обоги думают, что он такой же, как они, а то и совсем теряют веру в Бога. О если бы было возможно, я показал бы им Господа и сказал бы: "Смотрите, какой Господь! От лица любви его истоевает душа человека". Но любовь эту нельзя узреть простым умом, она познаётся духом святым. Господи, Даруй мне проливать слёзы за себя и за всю вселенную, чтобы народы познали тебя и вечно жили с тобою. Господи, сподоби нас дара смиренного духа святого, да разумеем славу твою. Душа моя скорбит до великих слёз. Жалко мне людей, которые не знают сладости святого умиления. Душа моя сильно желает чтобы милость Господня была со всеми, чтобы вся вселенная, все люди знали, как желанно любит нас Господь, как дорогих детей. десятое Мы чада Божии и похожи на Господа Из праха сотворил Господь человека, но любит нас как родных детей и желанно ждёт к себе. Господь до того возлюбил нас, что ради нас выплатился. и пролил кровь свою за нас, и ею напоил нас, и дал нам причистое тело свое. И так мы стали детьми Его от плоти и крови Его. И похоже на Господа во плоти, как родные дети, и похоже на Отца Своего, независимо от возраста. И Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы вечно будем с Ним. Господь, не переставая, зовет нас к Себе, Придите ко мне, и я успокою вас. Он питает нас своим пречистым телом и кровью. Он милостью воспитывает нас словом своим и духом святым. Он открыл нам тайны. Он живёт в нас и в таинствах церкви и ведёт нас туда, где будем видеть славу его. Но каждый будет видеть славу сию по мере любви своей. Кто больше любит, тот сильнее стремится быть с любимым Господом и потому больше приблизится к нему. Кто мало любит, тот мало и желает. А кто не любит, тот не желает и не стремится видеть Господа и пребудет вечно во мраке. До слёз жалко мне людей, которые не знают Бога, не знают его милости. Нам же Господь показал себя духом святым, и мы живём во свете его святых заповедей. Чудное дело! Благодать дала мне познать, что все люди любящие Бога и хранящие заповеди его, исполнены света и похожи на Господа, а идущие против Бога исполнены мрака и похожи на врага. И это естественно. Господь есть свет, и он просвещает своих рабов. А те, кто служит врагу, от него восприняли мрак. Знал я одного мальчика. Вид его был ангельский, смиренный, совестливый, кроткий, личика белое с румянцем, глазки светлые, голубые, и добрые и спокойные. Но когда он подрос, то стал жить нечисто и потерял благодать Божию. И когда ему было лет 30, то стал похож и на человека, и на беса, и на зверя, и на разбойника. И весь вид его был скалидный и страшный. Знал я также одну девицу очень большой красоты, с лицом светлым и приятным, так что многие завидовали её красоте. Но грехами потеряла она благодать и стала скверно смотреть на неё. Но видел я и другое. Видел я людей, которые пришли в монахи с лицами искажёнными от грехов и страстей, но от покаяния и благочестивой жизни они изменились и стали очень благообразными. Ещё дал мне Господь увидеть на старом русике во время исповеди иеромонаха-духовника в образе Христа. Он стоял в исповедальне невыразимо сияющий. И хотя он был весь белый от седины, лицо его было прекрасным и юным, как у мальчика. Подобным образом видел я одного епископа во время литургии. Видел я также отца Иоанна Кранштадтского, который от природы был обыкновенный по виду человек, но от благодати Божией лицо его было благолепно, как у ангела, и хотелось на него смотреть. Так грех искажает человека, а благодать красит его. Человек взят от земли, но Бог так возлюбил его, что украсил его своей благодатью, и человек стал подобен Господу. Жалко, что мало кто знает об этом. И это потому, что мы горделивы. А если бы мы смирились, то Господь открыл бы нам эту тайну, потому что он Много нас любит. Апостолам Господь сказал: "Дети, имеете ли вы какую еду?" Какая любовь видна в этих словах. Но Господь не только апостолов, но и всех нас так любит. Когда сказали Господу: "Вот матери твоя и братья твои пришли тебя видеть", то он ответил: "Кто творит волю Божию, тот мне мать и сестра. и брат. Есть люди, которые говорят, что Бога нет. Так говорят они потому, что в сердце их живёт гордый дух, который внушает им ложную истину и на церковь Божию. Они думают, что они умные, а на самом деле не понимают даже того, что мысли эти не их, а исходят от врага. Но если кто примет их сердцем и полюбит, то так и сроднится со злым духом. и не дай Бог никому умереть в таком состоянии. А у святых в сердце живет благодать Святого Духа, которая роднит их с Богом, и они ясно чувствуют, что они – духовные дети Отца Небесного, и потому говорят «Отче наш». Душа при этих словах радуется и веселится. Духом Святым она знает, что Господь – наш Отец. Мы, хотя и созданы из земли, Но Дух Святой живёт в нас и делает нас похожими на Господа Иисуса Христа, как дети бывают похожи на своего отца. Человек создан из земли, что доброго может быть в нём? Но вот милость Божия украсила человека благодатью Святого Духа, и он стал подобен Иисусу Христу, Сыну Божию. Велика сия тайна, Велика и милость Бога человеку. Если бы все народы земли знали, как любит Господь человека, то все возлюбили бы Христа и Христово смирение и желали бы во всем уподобиться Ему. Но самому человеку невозможно сие, ибо только в Духе Святом становится человек подобен Христу. Падший человек покаянием очищается, и обновляется благодатью святого духа и делается во всём похожим на господа так велика милость божья к нам благодарим тебя, господи, что ты дал нам на землю духа святого он учит душу познанию о том, чего никогда не предполагала она знать дух святой учит нас смирению христову чтобы душа всегда носила в себе благодать Божию, которая веселит душу. Но в то же время Господь даёт душе печаль за людей и слёзную молитву, чтобы все народы познали Господа и насладились бы любовью его. Кто познал любовь Божию духом святым, тот не знает покоя ни днём, ни ночью. И хотя изнемогает тело и хочет лечь на койку, Но и на койке неутомимая душа всею силой влечётся к Богу, Отцу своему. Господь сроднил нас. Ты отчи во мне, и я в тебе. Да будут и они в нас едины. Так Господь Духом Святым творит из нас единую семью с Богом Отцом. 11 -е. О Божеи Матери. Когда душа в любви Божией, ну как тогда всё хорошо, как всё мило и весело. Но и при любви Божией бывают печали. И чем больше любовь, тем больше печаль. Божее Матери никогда не согрешила ни единым помыслом. и никогда не теряла благодати. Но и у нее были великие скорби. А когда она стояла при кресте, тогда безмерно, как океан, была ее скорбь, и муки души ее были несравненно большими, чем Адамова мучения по изгнании из рая, потому что и любовь ее была несравнимо большая, чем любовь Адама в раю. И если она осталась жива, то только потому, что сила Господня укрепила её, ибо Господь хотел, чтобы она увидела его воскресение, и чтобы по вознесении его оставалось на земле в утешение и радость апостолам и новому народу христианскому. Мы не достигаем полноты любви Божией матери, и потому не можем в полнойте понять и её скорбь. Любовь её была совершенною. Она безмерно любила Бога и сына своего, но она любила и народ великою любовью. И что переживала она, когда эти люди, которых она так много любила и которым до конца хотело спасения, распинали её возлюбленного сына. Мы постигнуть этого не можем, потому что в нас мало любви к Богу и к людям. как любовь Божией Матери безмерна и непостижима, так и скорбь ее безмерна и непостижима для нас. О Пречистая Дева Богородица, скажи нам, чадам Твоим, как, живя на земле, Ты любила Сына Своего и Бога, как веселился Дух Твой о Боге, Спасителе Твоем, как смотрела Ты на Его прекрасное лицо, и помышляла, что это тот, которому со страхом и любовью служат все небесные силы. Скажи нам, что чувствовала душа твоя, когда держала ты на руках своих дивного младенцу? Как воспитал ты его? Как болела душа твоя, когда ты с Иосифом 3 дня искала его в Иерусалиме? Какие муки переживала ты, когда Господь был предан на распятие? и умирал на кресте. Скажи нам, какая радость была у тебя о воскресении или как скучала душа твоя по вознесении Господа. Души наши влекутся знать о жизни твоей с Господом на земле. Ты же не пожелала предать всего этого писанию, но молчанием покрыла тайну свою. Много чудес и милостей Видел я от Господа и Божией матери, но воздать за эту любовь ничем не могу. Что воздам я Пресвятой Владычице за то, что она не возгневалась мною во грехе, но милостью посетила меня и вразумила? Я не видал её, но Дух Святой дал мне познать её из слов её, исполненных благодати. И радуется дух мой И влечёт су душа моя к ней любовью, так что я одно призывание имени её. Сладко сердце. Когда я был молодым послушником, однажды молился я перед иконой Божией Матери, и молитва Иисусова вошла в сердце моё и сама стала там произноситься. А однажды в церкви я слушал чтение пророчеств Исаии, и при словах: "Измыйтесь и чисты будете", подумал. Быть может, Божья Матерь согрешила когда-нибудь хотя бы мыслью. И дивно, в моём сердце вместе с молитвою голос ясно проговорил: Божья Матерь никогда не согрешила даже мыслью. Так Дух Святой в сердце моём свидетельствовал чистоту её. Но во время земной жизни и у неё были некоторые неполнота И безгрешной ошибки несовершенства. Это видно из Евангелия, когда она, возвращаясь из Иерусалима, не знала, где её сын, и потом вместе с Иосифом 3 дня искала его. Душа моя в страхе и трепете, когда размышляю о славе Божией и матери. Мал ум мой и бедно и немочно сердце моё, Но душа радуется и влечётся написать о ней хоть несколько слов. Боится душа моя прикоснуться, но любовь побуждает не скрывать благодарности за её милосердие. Божее матери не предала писанию ни мыслей своих, ни любви своей к Богу и Сыну своему, ни страданий души своей при распятии, потому что всё равно мы не могли бы постигнуть ибо любовь ее к Богу сильнее и горячее, чем любовь серафимов и херувимов, и ей удивляются все небесные силы ангелов и архангелов. И хотя жизнь Божией Матери как бы покрыта святым молчанием, но Господь в нашей Церкви Православной дал знать, что любовью Своею она объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле, и подобно сыну своему всех жалеет и милует. О если бы мы знали, как любит пресвитая всех, кто хранит заповеди Христовы, и как жалеет и скорбит о тех, кто не исправляется. Я испытал это на себе. Не лгу, говорю перед лицом Бога, которого знает душа моя. Духом я знаю пречистую деву Я её не видал, но Дух Святой дал мне познать её и её любовь к нам. Если бы не её милосердие, то я давно бы погиб. Но она восхотела посетить меня и воразумить, чтобы я не грешил. Она мне сказала: "Нехорошо мне смотреть на тебя, что ты делаешь". И слова её приятные, тихие, кроткие, и действует на душу прошло более 40 лет но душа моя не может забыть этих сладких слов и не знаю что воздам я грешный за эту любовь ко мне нечистому и как буду благодарить благую милолущую матерь Господню воистину она заступница наша пред Богом и одно имя её радует душу но всё небо и вся земля радуется о любви её чудное и непостижимое дело она живёт на небесах и непрестанно видит славу божью но не забывает и нас убогих и своим милосердием покрывает всю землю и все народы и сию пречистую мать свою Господь даровал нам она наша радость и упование Она наша мать по духу и близка нам по природе как человек. И всякая душа христианская влечётся к ней любовью. Глава 12. О святых. «Любящие мя люблю, и прославляющие мя прославлю, — говорит Господь. Бог славится во святых, а святые прославлены Богом. Слава, которую дает Господь святым, столь велика, что если бы люди увидели святого, как он есть, то от благоговения и страха упали бы на землю, потому что плотской человек не может вынести славы небесного явления. Не удивляйтесь этому. Господь так возлюбил создание своё, что дал человеку обильно духа святого. И в духе святом человек стал подобен Богу. Почему же так любит Господь человека? Потому что он есть сама любовь, и любовь вся познаётся Духом Святым. Духом Святым познаёт человек Господа, творца своего, и Дух Святой благодатью своею наполняет всего человека, и душу, и ум, и тело. Господь дал святым свою благодать, и они возлюбили Его и прилепились к Нему до конца, ибо сладость любви Божией не дает возлюбить мир и красоту Его. И если еще на земле так, то тем более на небе святые любовью соединены с Господом. И любовь сия неизреченно сладка, и исходит она от Духа Святого, и все небесные силы питаются ею. Бог есть любовь, И вы святых, Дух Святой есть любовь. Духом святым познаётся Господь. Духом святым величается Господь на небесах. Духом святым святые славят Бога, и дарами Духа Святого прославляет Господь святых, и славы этой не будет конца. Многим кажется, что святые от нас далеки. но далекие они от тех, которые сами удалились, и очень близкие к тем, которые хранят заповеди Христовы и имеют благодать Святого Духа. На небесах всё живёт и движется Духом Святым. Но и на земле тот же Дух Святой. Он живёт в нашей церкви, он живёт в таинствах, он в священном писании, он в душах верующих. Дух святой всех соединяет, и потому святые нам близки. И когда мы молимся им, то в Духе Святом они слышат наши молитвы, и наша душа чувствует, что и святые молятся за нас. Так счастливы и блаженны мы, православные христиане, что Господь даровал нам жизнь в Духе Святом, и он веселит наши души. Но его надо разумно хранить. Ибо из-за одну плохую мысль он оставляет душу, и нет тогда с нами любви Божией, нет дерзновения в молитве, нет и крепкого упования, что получим то, чего просим. Святые живут в веном мире и там духом святым видят славу Божию и красоту лица Господня. Но в том же духе святом они видят нашу жизнь и наши дела, Они знают нашей скорби и слышат наши горячие молитвы. Живя на земле, они научились любви Божией от Духа Святого. А кто имеет любовь на земле, тот с нею переходит в вечную жизнь в Царстве небесном, где любовь возрастает и будет совершенною. Если здесь любовь не может забыть брата, то тем более и святые не забывают нас и молятся за нас. Святым Господь даровал духа святого, и они в духе святом любят нас. Души святых знают Господа и благость его к человеку, и потому дух их горит любовью к народу. Они, живя ещё на земле, не могли без скорби слышать о грешном человеке и в молитвах проливали слёзы за него. Дух святой избрал их молиться за весь мир и давал им источники слёз. Дух святой своим избранникам даёт столь много любви, что души их, как пламенем объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Святые угодники достигли небесного царства и там зрят славу Господа нашего Иисуса Христа. Но духом святым они видят и страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, Что ни любовью обнимают весь мир, они видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли внутренности наши, как уныние сковало души наши, и не переставая ходатайствуют за нас пред Богом. Святые радуются нашему покаянию и скорбят, когда люди оставляют Бога и уподобляются скотам несмысленным. Им жалко, что люди на земле живут, не зная, что если бы они любили друг друга, то на земле была бы свобода от греха. А где нет греха, там радость и веселие от святого духа. Так что куда ни посмотришь, всё мило, и душа удивляется, почему ей так хорошо и славословит Бога. Призывайте с верою и молитесь Божией матери и святым Они слышат наши молитвы и знают даже помышления наши. И не удивляйтесь этому. Всё небо святых живёт духом святым, а от Духа Святого ничто во всём мире не скрыто. И я раньше не разумел, как святые небожители могут видеть нашу жизнь. Но когда Божья Матерь обличила меня в грехах, тогда познал, что в Духе Святом они видят нас. И знают нашу жизнь. Святые слышат наши молитвы и имеют от Бога силу помогать нам. Об этом знает весь род христианский. Рассказывал мне отец Роман сын отца Досифея, что когда он был в миру мальчиком, то пришлось ему переезжать через Дон зимой. И вот лошадь его попала в прорубку, и уже вся с сонями пошла под лёд. Он, маленький мальчик, крикнул «Святителю Николая, помоги мне вытащить лошадь!» И потянул за уздечку, и так вытянул лошадь с санями из-подо льда. А отец Матфей, который был из одного со мною села, будучи мальчиком, как пророк Давид, пас овец отца своего. Сам он ростом был с овцу. Его старший брат работал на другой стороне большого поля. Вдруг видит он, волки бегут на Мишу, так звали отца Матфея в миру. А маленький Миша закричал: "Светитель Николай, помоги мне!" И как только он крикнул, волки обратились назад и никакого вреда не сделали ни ему, ни стаду. И потом долго у нас в селе смеялись и говорили: "Миша сильно испугался волков, но светитель Николай его избавил". И множество знаем мы случаев, когда святые тотчас приходят нам на помощь, лишь только призовём их. Из этого видно, что молитвы наши слушают все небеса. Святые похожи на Господа, но и все люди, которые хранят заповеди Христовы, похожи на него. А те, которые живут по своим страстям и не каются, похожи на врага. Думаю, что если бы эта тайна открылась людям, то перестали бы они служить врагу, но каждый всей усилию стремился бы знать Господа и быть похожим на него. Святые были такие же люди, как все мы. Многие из них пришли от больших грехов, но покаянием достигли небесного царства. И все, кто приходит туда, приходит через покаяние, которое даровал нам милостивый Господь своими страданиями в царстве небесном, где Господь и его пречистая мать живут все святые. Там святые, працы и патриархи, которые мужественно пронесли свою веру. Там пророки, которые прияли духа святого и своим словом призывали народ к Богу. Там апостолы которые умирали за проповедь Евангелия, там мученики, которые за любовь Христову с радостью отдали свою жизнь. Там святители, которые подражали Господу и несли тяготу своих духовных овец. Там преподобные постники и юродивые Христа ради, которые подвигом победили мир. Там все праведники, которые соблюдали заповеди Божии и побеждали страсти. туда в это чудное святое собрание, которое собрал Дух Святой, влечётся душа моя. Но жалко мне за то, что я не имею смирения, Господь не даёт мне сил на подвиг, и немощный дух мой гаснет, как малая свеча, а дух святых горел жарким пламенем и не только не угасал от ветра искушения, но и ещё сильнее разгорался. Они ходили ногами по земле и руками работали, но дух их всегда пребывал в Боге, и умом они не хотели оторваться от памяти Божьей. Ради любви Христовой они претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. Зато Господь возлюбил и прославил их и даровал им вечное царство с собою. Глава 13. О пастырях Апостолы по Вознесении Господнем возвратились, как сказано в Евангелии, с великою радостью. Господь знает, какую радость Он дал им, и души их переживали сию радость. Первая радость их была в том, что они не могли бы верить. что они познали истинного Господа Иисуса Христа. Вторая радость, что они возлюбили его. Третья, они познали вечную небесную жизнь. И четвёртая радость, они желали миру спасения, как и себе. А затем радовались они потому, что познали Духа Святого и видели, как он в них действует. Апостолы ходили по земле, И говорили народу слово о Господе и о царстве небесном. Но души их скучали и жаждали видеть любимого Господа. И потому они не боялись смерти, но с радостью встречали её. И если хотели жить на земле, то только ради народа, которого возлюбили. Апостолы любили Господа и потому не боялись никаких страданий. Они любили Господа, любили и народ. и эта любовь отняла у них всякий страх. Они не боялись ни страданий, ни смерти, и потому Господь послал их в мир просвещать людей. И до ныне есть монахи, которые испытывают любовь Божию и стремятся к ней день и ночь, и они помогают миру молитвою и писанием. Но больше эта забота лежит на пастырях церкви, которые носит в себе столь великую благодать, что если бы люди могли видеть славу этой благодати, то весь мир удивился бы ей. Но Господь скрыл её, чтобы служители его не возгордились, но спасались в смирении. И епископов Господь призывает пасти стадо своё и туне даёт им благодать святого Духа, Дух Святой, сказано, поставил епископов в церкви, и в Духе Святом они имеют власть вязать и решить грехи. Мы же, овцы Господни, которых он возлюбил до конца и дал нам святых пастырей, они наследники апостолов и по данной им благодати приводят нас к Христу. Они учат нас покаянию, Они учат нас соблюдать заповеди Господни. Они говорят нам слово Божие, чтобы мы познали Господа. Они наставляют нас на путь спасения и помогают взойти на высоту смиренного духа Христова. Они собирают в ограду церкви скорбящих и растерянных овец Христовых, чтобы души их обрели покой в Боге. Они молятся за нас Богу, чтобы все мы спаслись. Они, как друзья Христа, могут умолить Господа, живым и спросить смирение и благодать Святого Духа, усопшим прощение грехов, церкви же мир и свободу. Они носят в себе Духа Святого, и Духом Святым прощают нам грехи. Они познали Господа Духом Святым, и, подобно ангелам, умом созерцают Бога. Они сильны и наш ум оторвать от земли и приковать его к Господу. Они скорбят, когда видят, что мы оскорбляем Бога и не даем Духу Святому жить в нас. На них ложатся скорби всей земли, и души их влекутся любовью Божией и непрестанно молятся, чтобы испросить нам утешение в скорбях и мир всему миру. своими пламенными молитвами они и нас волекут служить Богу в смирении духа и любви. За их смирение и любовь к народу любит их Господь. Они пребывают в великом труде и подвиге, и за то обогащены разумом святых, которым подражают житием своим. Господь до того возлюбил нас, что страдал за нас на кресте, и страдания его были столь велики, что постигнуть их мы не можем, потому что мало любим Господа. Так и наши духовные пасторы страдают за нас, хотя мы часто не видим их страданий. И чем больше любовь в пастере, тем больше ему страданий. И мы, овцы, должны понимать это и любить и почитать своих пасторей. Братия, пребудем в послушании нашим пасторам, и тогда будет общий мир И Господь духом святым прибудет со всеми нами. Великое лицо Иерий, служитель у престола Божия. Кто оскорбляет его, тот оскорбляет Духа Святого, живущего в нём. Что же сказать о епископе? Епископам дана великая благодать Святого Духа. Они поставлены выше всех. Они как орлы восходят на высоту, и отуда зряд бесконечное пространство и разумом богословия пасут стадо Христово. Дух святой, сказано, поставил в церкви епископов пасти стадо Господне. Если бы люди помнили это, то любили бы пасторей до великой любви и радовались бы душою при виде пасторя, кто носит в себе благодать святого Духа, Тот знает, о чём я говорю. Один смиренный и кроткий муж шёл с женой и тремя детьми. Встретился им архиерей, который ехал в карете. И когда крестьянин стал с благоговением кланяться ему, то увидел благословляющего архиерея в благодатном огне. Но кто-нибудь спросит: если Дух Святой поставил епископов и управляет ими, то почему же нет у нас мира, и мы не приуспеваем? Потому что неправильно помышляем о власти Богом поставленной и через это делаемся непослушливыми. Но если бы мы предались воле Божией, то скоро приуспели бы, потому что Господь любит смиренную послушливую душу и сам руководит ею, а не послушливую, терпеливую и милостивую ждёт. когда она исправится. Господь премудро учит душу свою благодатью, как добрый учитель и родной отец. Но и родной отец ошибается, а Господь всегда истинен. И учитель не всё знает, а Господь всеведущий. Все беды от того, что мы не выпрашиваем старших, которые поставлены намеру руководить. А пастыри не вопрошают Господа, как надо поступать. Если бы Адам спросил Господа, когда Ева дала ему вкусить плод, то Господь просветил бы его, и Адам не согрешил бы. И про себя скажу: все мои грехи и ошибки были потому, что в час искушения и нужды я не призывал Господа. А теперь научился умолять благость Божию. И Господь за молитвы духовника хранит меня. Так и архиереи, хотя и имеют дар Святого Духа, но не все разумеют, как должно. И потому в час нужды должны искать просвещения от Господа. Они же делают по своему разуму, и тем оскорбляют милосердие Божие и посевают смущение. Преподобный Серафим говорил, что когда он давал советы от своего ума, то бывали ошибки. А ошибки могут быть малые, а могут быть и большие. Так всем надо учиться познавать волю Божию. А если не будем учиться, то никогда не познаем этого пути. Господь сказал: Призови меня в день скорби твоей, я, и измутья и прославишь меня. Господь Духом Святым просвещает человека, а без Духа Святого ни один человек не может правильно разуметь. До пришествия Духа Святого и апостолы были не крепки и не мудры, так что Господь говорил им «Доколе терплю вам». Господь дал церкви святой пастырей, и они служат в образе Христа, и им... Дана власть прощать грехи Духом Святым. Ты, может быть, думаешь, как может такой-то епископ или духовник или священник иметь Духа Святого, когда он любит поесть и имеет другие немощи. Но я скажу тебе, это возможно, если он не принимает плохих помыслов. Так что хотя у него и есть некий порок, но это не мешает благодати жить в его душе. подобно тому, как зелёное дерево имеет некоторые ветви сухие, но это ему не вредит, и оно приносит плоды, или на поле много пшеницы, и хотя среди неё есть и плевелы, но это не мешает ей расти. А духовниках. Великим постом на вечерне. В старом нагорном Арусике одному монаху дал Господь увидеть иеросимонаха Авраамия в образе Христа. Старец духовник стоял в епитрохилии и исповедовал. Когда в исповедальню вошёл тот монах, то увидел духовника, седого старца, что лицо его молодое, как у мальчика, и весь он сиял и был похож на Христа. Тогда монах тут понял, что духовник стоит, совершает службу свою в духе святом и духом святым прощаются каяющемуся грехи. Если бы люди видели, в какой славе служит священник, то упали бы от этого видения. Если бы сам священник видел себя в какой небесной славе стоит он, совершает своё служение, то стал бы великим подвижником, чтобы ничем не оскорбить живущую в нём благодать святого Духа. Пишу эти строки, и радуется дух мой, что пасторы наши похожи на Господа Иисуса Христа. Но и мы овцы, хотя и малую благодать имеем, но всё же похожи на Господа. Люди не знают этой тайны, но Иоанн Богослов ясно сказал: будем подобны ему и это не только после смерти, но ещё и теперь, ибо милостивый Господь дал на землю Духа Святого, и Дух Святой живёт в церкви нашей. Он живёт в непорочных пастырях, он живёт в сердцах верующих. Он учит душу подвигу, он даёт силы исполнять заповеди Господни. Он наставляет нас на всякую истину. Он так украсил человека, что человек стал похож на Господа. Всегда надо помнить, что духовник совершает служение своё в духе святом, и потому должно благоговеть пред ним. Верите, братия, что если кому случится умирать при духовнике, скажет умирающий духовнику: Отче святый, благослови меня видеть Господа. в царстве небесном и скажет духовник иди чадо и зри господа то будет ему по благословению духовника потому что дух святой и на небе и на земле тот же великую силу имеют молитвы духовника много за гордость страдал я от бесов Но Господь смирил и помиловал меня за молитвы духовника. И теперь Господь открыл мне, что на них почивает Дух Святой, и потому я много почитаю духовников. За их молитвы мы получаем благодать Святого Духа и радость о Господе, который нас любит и дал нам всё нужное для спасения души. Если человек не всё говорит духовнику, то его дорога кривая и не ведёт к спасению. А кто всё говорит, тот прямо пойдёт в Царство Небесное. Один монах меня спросил: "Скажи, что мне делать, чтобы поправить свою жизнь?" Он любил много кушать и не вовремя. Я ему говорю: "Пиши каждый день, сколько ты покушал и что подумал". А вечером прочитай духовнику. Он мне говорит: я этого сделать не могу. И так не смог он преодолеть малого стыда, исповедать свою немощь и потому не исправился и умер от удара. Да простит Господь брата нашего, а нас да избавит от такой смерти. Кто хочет непрестанно молиться, должен быть мужественным и мудрым и во всём спрашивать духовного отца. И если духовник сам не проходил опытом молитву, то всё равно спроси. И за твоё смирение Господь помилует тебя и сохранит от всякой неправды. А если ты подумаешь, что духовник не опытен, что он в суете, буду я сам руководиться по книгам, то ты на опасном пути и недалёк от прелести. Много я знаю таких, которые так обманулись в помыслах своих и за своё презрение к духовнику не преуспели. Они забывают, что в таинстве действует благодать Святого Духа, которая и спасает нас. Так враг обманывает подвижников, чтобы не было молитвенников, а Дух Святой умудряет душу, когда мы слушаем советы наших пастырей. Через духовника в таинстве действует Дух Святой, и потому, когда выйдешь от духовника, душа чувствует своё обновление миром и любовь к ближнему. А если ты уходишь от духовника смущённый, то значит, не чисто исповедовался и сам не простил брату своему от души согрешение его. Духовник должен радоваться, когда Господь приводит к нему какую-нибудь душу на покаяние, и по данной ему благодати должен лечить ту душу. Из-за это получит он от Бога великую милость, как добрый пастырь своих овец. 2:14 А монахах. Некоторые говорят, что монахи должны служить миру, чтобы не ели они народный хлеб дару. Но надо понять, в чём это служение и чем монах должен помогать миру. Монах молитвенник за весь мир. Он плачет за весь мир, и в этом Его главное дело. Кто же побуждает его плакать за весь мир? Побуждает Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он даёт монаху любовь Святого Духа. И от этой любви сердце монаха всегда печально о народе, потому что не все спасаются. Сам Господь до того был печален о народе, что предал себя на крестную смерть. и Божия Матерь ту же печаль о людях носила в сердце своем. И она, подобно своему возлюбленному сыну, всем до конца желала спасения. Того же Духа Святого дал Господь апостолам и святым отцам нашим и пастырям церкви. В этом служение наше миру. И потому ни пастыри церкви, ни монахи не должны заниматься мирскими делами, но подражать Божией матери, которая в храме, воспитывая святых, день и ночь поучалась в законе Господнем и пребывала в молитве за народ. Не дело монаха служить миру от труда рук своих. Это дело мирских. Мирской человек мало молится, а монах постоянно. Благодаря монахам на земле никогда не прекращается молитва. И в этом польза всему миру, ибо мир стоит молитвой. А когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет. И что может сделать монах руками? Заработает он за день какой-нибудь рубль. Что это для Бога? В то же время одна мысль угодная Богу творит чудеса. Мы видим это из писаний. Пророк Моисей мыслью молился, И Господь сказал ему, «Моисей, что ты выпьешь ко мне?» И избавил израильтян от гибели. Антоний Великий помогал миру молитвою, а не руками. Преподобный Сергий постом и молитвою помог русскому народу освободиться от татарского ига. Преподобный Серафим мысленно молился, и Дух Святой сошел на Матавилова. И это есть дело монахов. Но если монах не родив и не достиг того, чтобы душа его всегда созерцала Господа, то пусть он служит странником и помогает мирским от трудов своих, и это угодно Богу. Но знай, что это далеко от монашества. Монах должен бороться со страстями и с помощью Божией побеждать их. Монах иногда блаженствует в Боге и живёт, как у Бога в раю. А иногда плачет за весь мир, потому что он хочет, чтобы все люди спаслись. Так дух святой научил монаха любить Бога и любить мир. Ты, может быть, скажешь, что теперь нет таких монахов, которые молились бы за весь мир. А я тебе скажу, что когда не будет на земле молитвенников, то мир кончится. Пойдут великие бедствия, они уже и теперь есть. Мир стоит молитвами святых, и монах призван молиться за весь мир в этом его служении. И потому не обременяйте его мирскою заботою. Монах должен жить в постоянном воздержании. А если он занят мирскими заботами, то вынуждается больше есть, и в этом общий ущерб, потому что когда он поест лишнее, то уже не может молиться как должно. Его благодать любит жить в сухом теле. Мир думает, что монахи – бесполезный род. Но напрасно они так думают. Они не знают, что монах – молитвенник за весь мир. Они не видят его молитв и не знают, как милостиво Господь принимает их. Монахи ведут крепкую брань со страстями, и за эту борьбу будут велики у Бога. «Сам я не достоин называться монахом». Более 40 лет прожил я в монастыре и записал себя в новоначальные послушники. Но я знаю монахов, которые близки к Богу и к Божией матери. Господь так близок к нам, ближе, чем воздух, которым мы дышим. Воздух проходит внутрь тела нашего и доходит до сердца, а Господь живёт в самом сердце человека. Вселюся в них и похожду и буду им во отца, и они будут мне в сыны и в дочери, глаголет Господь. Вот радость наша: Бог с нами и в нас. Все ли знают это? К сожалению, не все, а только те, которые смирились пред Богом и совлеклись с своей воли, потому что Бог гордым противится и живёт только в смиренном сердце. Господь радуется, когда мы помним его милосердие. и уподобляемся Ему своим смирением. Как у Луки и Клеопы горели сердца, когда с ними шел Господь, так и теперь у многих монахов сердце горит любовью к Господу, и душа их в осмирении духа и любви прилепилась к единому Богу. Но душа монаха, который имеет пристрастие к деньгам или вещам, или вообще к чему-нибудь земному, не может любить Бога как должно, потому что ум его двоится и к Богу и к вещам а Господь сказал что не можем мы работать на двух господ так вот у мирских ум занят землёю и потому не могут они любить Бога так как любят его монахи монах хотя и помышляет земное сколько это нужно для жизни тела но дух его горит любовью к Богу хотя он и работает руками но умом Он пребывает в Боге. Как святые апостолы говорили слово к народу, но душа их вся была в Боге, ибо дух Божий жил в них и управлял их умом и сердцем, так и монах, хотя и сидит телом в малой и бедной келье, но духом созерцает величие Божие. Он во всём хранит совесть свою чистую, как бы брата чем не оскорбить. как бы духа святого в себе не опечалить каким-нибудь плохим помыслом он смиряя душу свою и смирением отгоняет врагов от себя и от тех людей которые просят его молитв есть монахи которые знают бога знают и божью мать и святых ангелов и рай но они знают также и бесов и адские муки и знают они это по опыту В духе Святом душа познают Бога. Дух Святой даёт, насколько это возможно ещё здесь, познать полноту райской радости, которую человек без благодати Божией не может вынести, помрёт. От многого опыта монах ведёт брань с гордыми врагами, и Дух Святой научает и вразумляет его и даёт ему силу побеждать их. Мудрый монах смирением отражает всякое высокоумие и гордость. Он говорит, я не достоин Бога и рая, я достоин мук адских и буду вечно гореть в огне. Я воистину хуже всех и не достоин помилования. Дух Святой научает так о себе думать, и Господь радуется о нас, когда мы смиряем себя и осуждаем, и дает душе свою благодать. Кто смирил себя, тот победил врагов. Кто в сердце своём почитает себя достойным вечного огня, к тому не может приступить ни один враг, и нет тогда в душении никаких мирских помыслов, но весь ум и всё сердце в Боге пребывают. А кто познал Духа Святого и от него научился смирению, тот стал подобен своему учителю Иисусу Христу, Сыну Божьему, и похож на него. Все мы, последователи Христа, народ Божий избранный, в особенности монахи, ведём борьбу с врагом. Мы на войне, и сражение наше идёт каждый день и каждый час. И кто любит отсекать свою волю, того не одолеет враг. А чтобы победить врага, надо учиться Христову смирению. И чья душа стежала это смирение, тот победил врага. Но не будем отчаиваться, ибо Господь безмерно милостив и любит нас. Бог благодатию Святого Духа даёт душе познать, какая молитва есть новоначальная, какая средняя и какая совершенная. Но и совершенную молитву Господь слушает не потому, что душа совершенна, а потому что он милостив. и хочет, как чадолюбивая мать, утешить душу, чтобы она ещё больше горела и не знала покоя ни днём, ни ночью. Чистая молитва требует душевного мира, а мир в душе не бывает без послушания и воздержания. Послушание святые отцы ставили выше поста и молитвы, потому что без послушания человек может о себе думать, что он подвижник и молитвенник, А кто во всём отсёк свою волю перед старцем и духовником у того ум чистый. Непослушливый монах никогда не познает, что есть чистая молитва. Горделивый и любящий творить свою волю, хотя бы 100 лет прожил в монастыре, ничего духовного знать не будет, потому что преслушанием оскорбляет старцев и в лице их Бога. Горе тому монаху, который не слушает старцев. Лучше бы он оставался в миру. Но и в миру люди слушаются своих родителей и почитают старших, подчиняются начальникам и покоряются властям. Горе нам. Господь, царь неба и земли и всего мира, смирил себя и повиновался своей матери и святому Иосифу, а мы не хотим слушаться старцев. которого любит Господь и Которому вручил нас. И если старец плохого характера, то хотя это и великое горе для послушника, но послушник должен за него молиться Богу в осмирении духа, и тогда Господь помилует и послушника, и старца. Некоторые монахи бывают немирны и выставляют причины, или послушание нехорошее, или келья плохая, или старец с тяжёлым характером. Но не понимают они, что не келии виноваты и не послушание, и не старец, а душа больная. Горделивой душе ничто не нравится, а смиренному всё будет хорошо. Если начальник плохой, то молись за него, и в душе у тебя будет мир. Если келия плохая, или послушание не нравится, или болезнь тяготит, Допомысляй сам про себя. Господь меня видит и знает моё положение. Стало быть так, Богу угодно, и будешь мирен. Душа, если не предастся воле Божией, нигде не будет мирна, хотя бы несла великий пост и молитву творила. Кто обвиняет людей за то, что они его укорили, тот не знает, что душа у него больная, а не укоризна виновата. Кто любит исполнять свою волю, тот совсем не мудр, а кто послушлив, тот скоро преуспеет, потому что любит его Господь. В ком есть хоть малая благодать Святого Духа, тот любит всякую власть, поставленную Богом, и с радостью повинуется ей во славу Божию. В церкви нашей это познано Духом Святым, и отцы об этом написали. Невозможно сохранить мир душевный, если не будем следить за умом, то есть если не будем отгонять мысли неугодные Богу и наоборот, держаться мыслей угодных Богу. Надо умом смотреть в сердце, что там делается, мирно или нет. Если нет, то рассмотри, в чём ты согрешил. Для мира душевного нужно быть воздержанным, потому что и от нашего тела теряется мир. Не должен быть любопытным. Не нужно читать ни газет, ни мерзких книг, которые опустошают душу и приносят уныние и смущение. Не осуждай других, потому что часто случается, что не зная человека, говорят о нём плохо, а он по уму подобен ангелам. Не старайся знать чужих дел, кроме своего. Заботься только о том, что тебе поручено старцами, и тогда за послушание Господь будет помогать тебе своей благодатью, и ты увидишь в душе своей плоды послушания, мир и постоянную молитву. Благодать Божия в общежитии больше всего теряется из-за того, что мы не научились любить брата по заповеди Господней. Если брат твой нанесёт тебе оскорбление, и ты в эту минуту примешь на него гневный помысел или осудишь его, или возненавидишь ты почувствуешь, что благодать ушла и мир пропал. Для мира душевного нужно душу свою приучить, чтобы она любила оскорбившего и сразу молилась за него. Не может душа иметь мира, если не будет всеми силами просить у Господа дара любить всех людей. Господь сказал: "Любите врагов ваших", и мы, если не будем любить врагов, то и мира в душе не будет. Необходимо надо постижевать послушание, смирение и любовь, а то все наши большие подвиги и бдения пропадут даром. Один старец видел такое видение. Человек некий наливал воду в корыто, которое было с дырявым дном. Много трудился человек, но вода всё вытекала, и корыто оставалось пустым. Так и мы Живем в подвиге, но какую-нибудь добродетель упусти, и из-за нее душа остается пустою. О, братья, подвижники Христовы, не обленимся в подвиге и в молитве, но всю жизнь будем ревнителями. Я знал многих монахов, которые пришли с горячей душой, а потом потеряли первую ревность. Но знаю и таких, которые до конца сохранили её. Чтобы сохранить ревность, нужно непрестанно помнить Господа и думать: "Пришёл мой конец, и теперь я должен явиться на суд Божий". И если душа постоянно так будет готова к смерти, то уже не будет бояться смерти, но придёт в смиренную молитву покаяния, и от покаянного духа очистится ум твой и уже не прельстится миром. И будешь всех любить и слёзы проливать за людей. Но когда получишь сие, то знай, что это дар милости Божией, а человек сам по себе ничто, грешная земля. Видел я людей, которые пришли в монастырь хорошими, но потом испортились. Видел и таких, которые пришли плохими, а потом стали смиренными и кроткими. Так что радуется душа смотреть на них. Знаю одного монаха, который, когда был молодым, то села обходил кругом, чтобы не видеть соблазна, а недавно два часа усердно смотрел на мир и сам мне сказал, что полюбил мир. Так может измениться душа монаха и обратиться к миру. А ведь он, семнадцатилетним юношей, пришел в монастырь и прожил в обители тридцать пять лет. Из этого видно, как надо бояться, чтоб не потух в нас тот огонь, который понудил бросить мир и возлюбить Господа. Многие монахи знают благодать Святого Духа. Дух святой сладок и столь любезен душе, что при виде красивой девицы человек остаётся неподвижен на похоть. Но кто имеет благодать только в душе, Тот ещё боится греха, потому что чувствует, что в нём живёт ещё грех и страсти, и ещё влекут его. Мы монахи ведём духовную войну. Один военный человек, идя в Салоники, зашёл ко мне в магазин. Душа моя возлюбила его, и я сказал ему: "Молись, чтобы меньше было скорбей". А он мне ответил: "Молиться я научился на войне". Я много раз был в больших сражениях. Картечи разрывались около меня, а я оставался жив. Я вот так молился Богу: "Господи, помилуй". И смотрел я на него, когда он показал, как он молился, и видно было, что весь он уходил в молитву, и Господь сохранил его. Так он молился в нужде на войне, где убивают только тело. А у нас монахов иная война. внутри нас и может погибнуть душа поэтому нам надо молиться ещё больше и усерднее чтобы душа была с господом мы должны не только прибегать к нему но и постоянно быть в нём как ангелы всегда служат богу умом так и монах всегда умом должен пребывать в боге и поучаться в законе его день и ночь закон божий подобен большому прекрасному саду, в котором живёт и сам Господь, и все святые его: пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, смиренные постники, и все они дивно собраны милосердием Божиим. И душа радуется этому святому, великому и чудному собранию. Многие хотят знать и видеть царя, который смертный человек, но знать Господа, Царя вечной славы, дороже всего. О братия, читайте больше Евангелия, послания апостолов и творения святых отцов. Через это поучение душа познает Бога, и ум до того бывает занят Господом, что мир забывается совершенно, как будто ты в нём и не родился. Господь дал нам Евангелие и хочет, чтобы мы ему следовали, но кроме того, Господь нас учит своей благодатью. Однако не все могут это понимать, а только редкие, те, которые смиренно совлеклись с своей волей. Мы же должны спрашивать святых духовников, и они приведут нас к Христу, потому что им дана благодать вязать и решить. Приди к духовнику с верой. и получишь рай. Хорошо монаху быть послушливым и чисто исповедоваться, чтобы духовник знал, какие мысли любит его душа. Такой монах всегда будет мирен в Боге, и в душе его будут рождаться божественные мысли, и ум его будет просвещаться этими мыслями. Сердце же его будет покойно в Боге. Живёт такой монах на земле среди соблазнов и всяких искушений, но ничего не боится, ибо душа его утвердилась в Боге и возлюбила его, и всё желания его, как бы смирить свою душу, потому что смиренную душу любит Господь, и душа знает, что хочет от неё Господь, потому что Господь её учитель. И в наше время Есть ещё много подвижников, которые угодно Богу, хотя они и не творят видимых чудес. Но вот чудо Божие, которое можно видеть в нашей душе. Если душа твоя смирится как должно, то милостивый Господь даёт ей великую радость и умиление. А если душа понемногу склоняется на гордость, то впадает в уныние и омрачение. Но знают об этом только те, кто подвязается. Если ты пришёл в обитель, любя Господа, хотя бы и в малой мере, и помышляешь, что Господь привёл тебя сюда, и он управляет твоими старцами, то благодать Божия вселится в тебя. Господь даст тебе мир и рассуждение добра и зла. Душа твоя будет гнаться за добром каждый день и час, потому что она усладилась законом Божиим. Если ты поступил в общежитие, то мужайся и да не смущается душа твоя. Если ты служишь в гостинице, то уподобляйся Аврааму, который удостоился принять трёх чудных странников. Смиренно и с радостью служи отцам и братьям и странникам, и получишь авраамову награду. Если ты на работах среди братьев и терпишь соблазны, то уподобляйся юродивым ради Бога». Они молились за творящих соблазны, и за эту любовь Господь давал им благодать Святого Духа, и им легко было жить с людьми и нести всякие скорби. Кто на послушании, тот хотя и рассеивается иногда, но Господь милостив к нему, прислушник же сам отгоняет от себя благодать Божию. Если же ты безмолствуешь в келии, то подражай безмолвию Арсения великого, чтобы кораблём души твоей управлял дух святой. Если тебе трудно, то вспоминай милостивые слова Господа: "Приидите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вы". Сей покой в духе святом получает душа за покаяние. Господь любит душу, которая всем сердцем ищет его. Ибо он сказал: Любящие имя люблю, и ищущие имя обрящут благодать. И эта благодать влечёт душу слёзно искать Бога. А в монастырском экономии многие монахи говорят: что Эканому некогда молиться, и что не может он сохранять душевный мир, потому что целый день приходится ему быть с народом. Но я скажу, что если он будет любить людей и помышлять о своих рабочих, любит Господь в создании свое, то Господь даст ему непрестанную молитву, ибо Господу все возможно. Эканом должен любить и жалеть своих рабочих и молиться о них, Господи, обвесели скорбные души этих бедных людей. Пошли на них дух твой его, святого утешителя. Так да душа его будет жить, как в тихой пустыне. И Господь даст ему в молитве умиление и слёзы. И благодать святого Духа будет в нём жить ощутимо, и душа его будет ясно слышать помощь Божию. Был у нас такой случай, Монастырский эконом посылал одного рабочего по делу, но тот по неопытности не хотел идти. Эконом говорит ему: "Иди". Тогда рабочий рассердился и при всём там бывшем народе, а было человек 40, назвал эконома собакой. Но эконом пожалел рабочего, дал ему чаю и сахара и сказал: "Ты всегда зови меня собакой". И вдруг рабочему стало так стыдно, что лицо его горело от стыда, и после был он послушнее всех. Так хорошо жить по любви. Тогда Господь помогает своей благодатью и даёт горячую молитву за людей. Но если эконом будет раздражительный, то он и свою душу испортит, и других людей возмутит гневом своим. Опыт многих лет показал, что эконом должен любить людей, как мать любит своих детей. А если кто не послушлив, то должен за него усердно молиться Богу. Господи, в разуме раба своего ты любишь его. И тогда молитва твоя принесёт ему пользу, и сам ты познаешь, как хорошо молиться за рабочих. Хорошего эконома все будут любить. потому что все люди любят, когда с ними ласково обращаются. Опыт показал, что не надо мыслить плохо о человеке, потому что за это уходит благодать святого Духа от души. А если будем любить людей, то Господь даст молитву, так что и среди народа душа может непрестанно вопиять к Богу.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 послушливый и всё упование своё возложил на Бога потому душа его всегда в Боге и Господь даёт ему свою благодать которая учит душу всякому добру и даёт силы пребывать в добре он видит зло но оно не прикасается к его душе ибо с ним благодать святого духа который хранит его от всякого греха и он в мире и легко молится Богу Душу послушливого любит дух святой, и потому он скоро познает Господа и получит дар сердечной молитвы. Послушливый предался воле Божией, и за это даруется ему свобода и покой в Боге. И он молится чистым умом. А гордые и непослушливые не могут чисто молиться, хотя бы и много подвязались. Они не знают ни того, как действует благодать, Не того простил ли им Господь грехи, а послушливый ясно знает, что Господь простил ему грехи, потому что слышит он в душе своей Духа святого. Послушание нужно не только монахам, но и всякому человеку. Даже Господь был послушлив. Горды и самочинны не дают в себе жить благодати и потому никогда не имеют мира душевного. А в душу послушливого легко входит благодать святого Духа и даёт ему радость и покой. Все ищут покоя и радости, но мало кто знает, где найти эту радость и покой, и что требуется, чтобы достигнуть их. Вот уже 35 лет, как я вижу одного монаха, который всегда весел душой и приятен лицом, хотя он и стар. И это потому, что он любит послушание. И душа его предалась на волю Божию, и он ни о чём не имеет заботы, но душа его возлюбила Господа и созерцает его. Кто носит в себе хотя бы малую благодать, тот с радостью подчиняется всякому начальству. Он знает, что Бог управляет и небом и землёй, и преисподней, и им самим, и его делами, и всем, что есть в мире. И потому Всегда бывает покоен. Послушливый предался воле Божией и не боится смерти, потому что душа его привыкла жить с Богом и возлюбила его. Он отсёк свою волю и потому ни в душе, ни в теле не имеет такой брани, которая мучает непокорного и своевольного. Истинный послушник ненавидит свою волю и любит своего духовного отца. И за это получает свободу молиться Богу чистым умом. И душа его свободна без помыслов созерцает Бога и в нём покоена. Он скоро приходит в любовь Божию ради смирения своего и за молитвы своего духовного отца. Наша жизнь простая, но мудрая. Божья Матерь сказала преподобному Серафиму: "Дай им монахиням послушание, и кто соблюдёт послушание и мудрость, те будут с тобой и близь меня. Видите, как просто спасение. Но мудрости надо учиться долгим опытом. Даётся она от Бога за послушание. Послушливую душу любит Господь. А если любит, то чего бы ни попросила душа у Бога, даст ей. Как раньше, так и теперь. Господь слушает молитвы наши и исполняет прошения. Почему святые отцы послушание ставили выше поста и молитвы? Потому что от подвигов в безпослушании рождается тщеславие, а послушник всё делает, как ему сказано, и не имеет повода гордиться. Кроме того, послушливый отсёк свою волю во всём и слушает своего духовного отца, и потому ум его свободен от всякой заботы и чисто молится. У послушливого на уме один Бог и слово старца, а у прислушника ум занят разными делами и осуждениям старца, и потому не может он созерцать Бога. Видел я одного послушника, который нёс тяжёлое послушание. Он имел сердечную молитву, и Господь давал ему слёзы плакать за весь мир. И Игумен Андрей сказал ему: "Тебе это дано за послушание. Послушанием хранится человек от гордости. За послушание даётся молитва. За послушание даётся и благодать святого Духа. Вот почему послушание выше поста и молитвы. Если бы ангелы падшие сохранили послушание, то пребыли бы на небесах". И пели бы славу Господню. И если бы Адам сохранил послушание, То и он, и род его, Прибывали бы в раю. Но и ныне возможно вернуть себе рай покаянием. Господь много нас любит, Несмотря на наши грехи, Лишь бы мы смирялись и любили врагов. А кто не любит врагов, Тот не может иметь мира, Хотя бы его и в рай посадить. 16. -е. О духовной войне. Все, кто последовал Господу нашему Иисусу Христу, ведут духовную войну. Этой войне святые научились долгим опытом от благодати Святого Духа. Дух Святой наставлял их и вразумлял и давал силу побеждать врагов. А без Духа Святого Душа не может даже и начать этой войны, потому что она не знает и не разумеет, кто и где её враги. Блаженны мы, православные христиане, потому что живём под милостью Божьей. Нам легко воевать. Нас Господь пожалел и дал нам Духа Святого, который живёт в нашей церкви. Нам только та скорбь, что люди не все знают Бога и как много он нас любит. Это любовь, слышна в душе молящегося, и дух Божий свидетельствует душе спасение. Сражение наше идёт на каждый день и час. Если брата укорил или осудил или опечалил, то свой мир потерял. Если подччастливился или превознёсся над братом, то потерял благодать. Если блудный помысел пришёл, И ты не сразу отогнал его, то душа твоя потеряет любовь Божию и дерзновение в молитве. Если любишь власть или деньги, то никогда не познаешь любви Божией. Если волю свою исполнил, то ты побеждён врагом, и уныние придёт в душу твою. Если брата своего возненавидел, то значит отпал ты от Бога, и злой дух овладел тобою. Если же брату сделаешь добро, то обретёшь покой совести. Если волю свою отсечёшь, то прогонишь врагов и получишь мир в душе своей. Если прощаешь брату обиды и любишь врагов, то получишь прощение и грехов своих, и Господь даст тебе познать любовь святого Духа. А когда совсем смиришься, тогда обретёшь совершенный покой в Боге. Когда душа смиренна и дух Божий в ней, то человек блаженствует духом в любви Божией. Душа, когда чувствует милость Господню, уже ничего не боится, никакой беды на земле, но желает всегда быть перед Богом смиренной и любить брата. Но если душа подч славится, то кончается её праздник, и во благодать оставляет душу, и уже не может она чисто молиться. но приходят плохие мысли и терзают душу. За что же человек страдает на земле, несет скорби и терпит беды? За то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство. За то страдаем мы, что не любим брата. Господь говорит – Любите друг друга, и будете моими учениками. За любовь к брату приходит любовь Божия. Сладка любовь Божия. Она есть дар Духа Святого и в полнойте познаётся только Духом Святым. Но есть средняя любовь, которую имеет человек, когда старается соблюдать заповеди Христовы и боится, как бы чем не оскорбить Бога. И это хорошо. Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами учиться смирению Христову. Господь сказал своим ученикам: "Мир мой даю вам". Этот мир Христов, надо просить у Бога, и Господь даст просящему. И когда получим его, то надо свято блюсти его и умножать. Но кто не предался воле Божией в скорбях, тот не может познать Божие милосердие. Если постигнет тебя беда, не унывай, но помни, что милостиво Господь смотрит на тебя, и не допускай мысли: станет ли Господь смотреть на меня, когда я его оскорбляю? Потому что Господь по естеству есть милость, но с верой обратись к Богу, и как евангельский блудный сын скажи: недостоин я называться сыном твоим. И увидишь Как будешь ты мил отцу, и будет тогда неописуемая радость на душе. Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодати святого духа, и потому страдает весь мир. А если бы люди познали Господа, какой он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира, и у всех была бы Великая радость и любовь. Господь милостивый дал нам покаяние, и покаянием всё исправляется. Покаянием мы получаем прощение грехов. За покаяние приходит благодать Святого Духа, и так познаём Бога. Если кто потерял мир и страдает, то пусть покаятся, и Господь даст ему свой мир. Если какой народ или государство страдает, то надо всем покаяться, и тогда всё исправится от Бога. Вся наша брань за то, чтобы смирить себя. Враги наши пали гордостью, и нас они туда же влекут. Но мы, братия, смирим себя, и тогда увидим славу Господню ещё здесь на земле. Ибо Господь смиренным даёт познать себя духом святым. Душа, вкусившая сладость любви Божией, вся перерождается и делается совсем другой, и любит Господа своего и всей силой влечётся к нему день и ночь, и до известного времени остаётся покойна в Боге, а потом начинает скорбеть за народ. Милостивый Господь иногда даёт душе покой в Боге, а иногда сердечную болезнь за всю вселенную, дабы все люди покаялись и вошли в рай. Познавшая сладость духа святого душа, всем желает того же. Ибо сладость Господня не даёт душе быть самолюбивой, но даёт ей любовь, которая истекает из сердца. Возлюбим же Господа, который прежде возлюбил нас и пострадал за нас, Не скрою от вас, за что Господь даёт свою благодать. Не буду я много писать, но прошу вас: любите друг друга и увидите тогда милость Господню. Возлюбим брата, и возлюбит нас Господь. Не думай душа, что любит тебя Господь, если ты на кого-нибудь косо смотришь. О нет. Скорее бесы тебя любят, ибо ты стал слугой их. Но не медли, покаяйся и проси у Господа силу любить брата, и увидишь тогда мир в душе. Всеми силами проси у Господа смирения и братской любви. Ибо за любовь к брату ту не даёт Господь благодать свою. Испытай над собой. Один день проси у Бога любви к брату, а другой живи без любви, и тогда увидишь разницу. Духовные плоды любви, ясны, мир и радость в душе. И все будут тебе родные и милые, и будешь проливать обильные слёзы за ближнего, и за всякое дыхание и тварь. Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену, и напротив, за один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Тогда скорее кайся, чтобы возвратился мир Божий в душу твою. Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от него научилась смирению. Любит Господь смиренную душу, которая крепко надеется на Бога. Каждую секунду чувствует она милость его, так что хотя и с людьми говорит, но занята любимым Господом. И от долгого времени борьбы с врагами возлюбила душа смирение паче всего и не даёт врагам отнять у себя братскую любовь. Если всеми силами будем любить брата и смирять душу свою, то победа будет наша, ибо Господь больше всего даёт благодать свою за любовь к брату. Я испытал лишь духа святого в совершенстве. но стяжать его не могу жалко мне, что я в молодые годы жил плохо и не подражал своему святому угоднику Божию Семеону Столпнику Дивногорцу дивное житие его ему было 7 лет, когда явился ему Господь, и он сразу узнал Господа и спросил его: "Господи, как тебя распели?" Господь распростёр руки и сказал: Так меня распяли, но я сам того восхотел. Ты же сраспинайся мне на всякий день. Так надо нам понуждать себя на добро всю жизнь. А главное прощать другим согрешения их. И тогда Господь не помянет и наших грехов, и даст нам благодать Святого Духа. Когда я был мирским, то любил от души прощать и легко прощал, и молился с охотой за тех, кто обижал меня. А когда пришёл в монастырь, то послушником получил большую благодать, и она научила меня любить врагов. Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что заповеди Божьи не тяжки, а легки. Но легки они только от любви. А если нет любви, то всё трудно. Поэтому храни любовь, не теряя её, потому что хотя и возможно её вернуть, но это даётся многими слезами и молитвами. А без любви трудно жить на свете. А кто пребывает в злобе, то это смерть души. От чего досохранит да нас Господь? Когда душа, которую взыскал Господь, и который дал свою благодать, по какой-нибудь причине потеряет её, то сильно скорбит по ней и снова желает обрести её. О как умоляет она владыку день и ночь, чтобы помиловал её и снова излил на неё свою милость. И кто может описать вздыхание её или слёзы, или колено преклонения? И много-много лет трудится душа, Ища той благодати, которую вкусила И которой усладилась. И бывает, долгое время испытывает Господь душу, Верна ли она ему. А душа, не видя в себе той сладости, Которую познала, снова жаждет ее И смиренно ждет, и постоянно влечется К Господу жаром любви. При благодати легко любить Бога, и молиться день и ночь но мудрая душа терпит и сухость и крепко уповает на господа и знает что он не посрамит надежды и даст в своё время благодать божья приходит иногда скоро а иногда долго не даётся но мудрая душа смиряется и любит ближнего и кротко несёт крест свой и тем побеждает врагов которые стараются оторвать её от Бога. Когда грехи, как облака, скрыют от души свет милосердия Божия, тогда душа, хотя и жаждет Господа, но пребывает немочно и бессильно, как птица заключённая в клетку, хотя и порывается в зелёную рощу, но не может лететь, чтобы на свободе петь хвалебную песнь Богу. Долго я мучился, не зная пути Господня, но теперь многими годами и многими скорбями и Духом Святым познал волю Божию. Все, что заповедал Господь, надо в точности исполнять, ибо это и есть путь в Царство Небесное, где будем видеть Бога. Но не думай, что ты видишь Бога, а смиряй себя и помышляй, что по смерти будешь ввержен в темницу, и там будешь томиться и скучать по Господу. Когда мы плачем и смиряем душу, то благодать Божия хранит нас. А если оставим плач и смирение, то можем увлечься помыслами или видениями. Смиренная душа не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу. От числавный ум не бывает чистым от помыслов и воображения, и даже может дойти до того, что будет видеть бесов. и говорить с ними пишу об этом потому что сам я был в этой беде дважды я был в прелести первый раз в самом начале по неопытности когда я был молодым послушником и тогда Господь скоро помиловал меня а второй раз уже от гордости и тогда долго я помучился прежде чем Господь исцелил меня за молитвы духовника Случилось это после того, как я принял некое видение. Четырём духовным мужам я открыл об этом видении, и ни один из них не сказал мне, что оно от врага. Однако прелесть числавия борола меня. Но потом я и сам понял свою ошибку, потому что снова стали мне являться бесы не только ночью, но и днём. Душа их видит, но не боится. потому что я чувствовал с собой и милость Божию. И так много лет страдал я от них, если бы Господь не дал мне познать себя духом святым, и если бы не помощь пресвятой и благой владычицы, то отчаялся бы я в своём спасении. Но теперь крепко надеется душа моя на милосердие Божие, хотя по делам моим я достоин мучений и на земле, и в аде. Долго я не мог разобраться, что со мной. Думаю, людей я не осуждаю, плохих помыслов не принимаю, послушание делаю исправно, в пище воздерживаюсь, молюсь непрестанно. Почему же бесы повадились ко мне? Вижу, что я в ошибке, но не могу догадаться почему. Молюсь, они отойдут на время, а потом снова приходят. И долго душа моя была в этой борьбе. Говорил об этом нескольким старцам, они молчали, и я был в недоумении. И вот однажды сижу я в келье ночью, и бесы нашли ко мне, полные келии. Молюсь усердно: "Господь отгонит их", но они снова приходят. Тогда встал я, чтобы сделать поклоны иконам, а бесы вокруг меня, и один впереди так что я не могу сделать поклоны иконам, а получилось бы, что я ему кланяюсь. Тогда я снова сел и говорю: "Господи, ты видишь, что я хочу тебе молиться чистым умом, но бесы мне не дают. Скажи, что должен я делать, чтобы отошли они от меня?" И был мне ответ от Господа в душе: "Горделивые всегда так страдают от бесов. Я говорил: Господи, ты милостивый, знает тебя душа моя. Скажи мне, что должен я делать, чтобы смирилась душа моя? И отвечает мне Господь в душе: Держи ум твой в аде и не отчаивайся. О милосердие Божие! Я мерзость перед Богом и людьми, а Господь так любит меня. и вразумляет меня, и исцеляет меня, и сам учит душу мою смирению и любви, терпению и послушанию, и все милости свои, и злил на меня. С тех пор я держу ум свой в ааде, и горю в мрачном огне, и скучаю о Господе, и слезно ищу Его, и говорю, «Скоро я умру, и вселюсь в мрачную темницу ада, И один я буду гореть там и тосковать о Господе и плакать. Где мой Господь, которого знает душа моя? И великую пользу получил я от этой мысли. Ум мой очистился, и душа обрела покой. Чудное дело. Господь мне велел держать ум свой в аде и не отчаиваться. Так близок он к нам. Все аз с вами до скончания века. И ещё: призови меня в день скорби твоей и измутья и прославиши имя. Когда Господь коснётся души, то она вся становится новой. Но это понятно лишь тем, кто познал на опыте. Ибо без духа святого нельзя познать небесное. И дух сей дан на землю, от Господа. Кто опишет радость знать Господа и ненасытно стремиться к нему день и ночь? О как блаженны и счастливы мы, христиане. Нет ничего дороже, как знать Бога, и нет ничего худшего, как не знать его. Но и тот блажен, кто хотя и не знает, но веровит. Я стал делать, как научил меня Господь, И усладилась душа моя покоем в Боге. И теперь день и ночь прошу я у Бога Христово смирение. О это Христово смирение. Я знаю его, хотя стяжать не могу. Я знаю его от благодати Божией, но описать не умею. Я ищу его как драгоценный, светлый бисер. Оно приятно для души и слаще всего мира. Я опытом познал его. И вы не удивляйтесь этому. Дух Святой на земле живёт в нас, и он нас просвещает. Он даёт нам познать Бога. Он даёт нам любить Господа. Он даёт нам мыслить о Боге. Он даёт нам дар слова. Он даёт нам словословить Господа. Он даёт нам радость и веселие. Дух Святой даёт нам силы, вести брань с ворогами и побеждать их молю я всех людей прибегнем к покаянию и тогда узрим милость Господню а тех кто видит видение и верит им молю понять что от этого у них является гордость и с ней сладость числавия в котором нет смиренного духа покаяния и в этом беда ибо без смирения Нельзя победить врагов. Я сам дважды ошибался. Один раз враг мне показал свет и помысел говорил мне: "Прими это благодать". Другой раз я принял одно видение и много пострадал за это. Однажды в конце бдения, когда запели всякое дыхание дохвалит да Господа, я услышал, как царь Давид в небе поёт словеславие Богу. Я стоял на хорах, и мне казалось, что нет ни крыши, ни купола, и что я вижу открытое небо. Я говорил об этом четырём духовным мужам, но никто мне не сказал, что враг посмеялся надо мной, а я сам думал, что бесы не могут словословить Бога, и что значит это видение не от врага. Но прелесть счастливия борола меня, и я снова стал видеть бесов. Тогда я познал, что обманулся, и всё открыл духовнику и просил его молитв. И за молитвы его я теперь спасён, и всегда молю Господа даровать мне дух смирения. И если бы спросили меня, чего ты хочешь от Бога, каких даров, то я сказал бы дух смирения, которому радуется Господь больше всего. За смирение своё Дева Мария стала Божией Матерью и прославлена на небе и на земле более всех. Она вся предавалась на волю Божию. «Се раба Господни!» — сказала она, — «и мы все должны подражать Святой Деве». За смирение душа получает покой в Боге, но чтобы удержать этот покой, душа долго учится. теряем мы сей покой, потому что не утвердились в смирении. И меня много обманывали враги. Я думал: душа моя знает Господа, знает, как он благ и как много нас любит. Как же мне приходят плохие помыслы? И долго я не мог разобраться, пока мист не вразумел меня Господь. И тогда я познал, что от гордости являются плохие мысли. Один неискусный монах страдал от бесов, и когда они напали на него, то он убегал от них, и те гонялись за ним. Если случится с тобой подобное, то не убойся и не беги, но стань мужественно, смири себя и скажи: Господи, помилуй меня, великого грешника. И бесы исчезнут. А если будешь трусливо бежать, то они загонят тебя в пропасть. Помни, что в тот час, когда на тебя нападают бесы, смотрят на тебя и Господь, как ты уповаешь на него. Если ясно увидишь сатану, и он будет опалять тебя своим огнём и захочет пленить твой ум, то опять не убойся, но крепко надейся на Господа и говори: "Я хуже всех". И отойдёт от тебя враг. Если почувствуешь, что злой дух действует внутри тебя, и тогда не робей, но исповедуйся чисто и усердно проси у Господа смиренного духа. И Господь непременно даст. И тогда по мере смирения своего ты будешь ощущать в себе благодать. А когда совсем смирится душа твоя, тогда обрещешь совершенный покой и такую войну ведёт человек всю жизнь душа, которая познала Господа духом святым, если после того и падёт в прелесть, то не пугается, но помнит любовь Божию и зная, что брань с врагами попускается за ч славие и гордость, смиряется и просит у Господа исцеления. И Господь исцеляет душу иногда скоро, а иногда медленно, понемногу. Послушливый, который верит духовнику и не верит себе, скоро исцелится от всякого вреда, нанесённого ему врагами, а непослушный не исправится. Война у души с врагом до гроба. И если на обычной войне убивают только тело, то наша война труднее и опаснее. потому что может погибнуть и душа. За гордость мою Господь попустил врагу дважды сотворить брань с моей душой. Так что душа моя стояла в аде. И могу сказать, что если душа мужественна, то устоит, а если нет, то может навеки погибнуть. Всем, кто подобно мне будет в такой беде, пишу. Стойте мужественно. И крепко надейтесь на Бога. И враги не устоят, ибо Господь победил их. Благодатью Божией я познал, что Господь милостиво печётся о нас, и ни одна молитва, ни одна хорошая мысль не пропадёт перед Богом. Господь часто как бы не слушает нас, но это только потому, что мы горделивы, и нам не полезно Гордость трудно распознать в себе, но гордого Господь оставляет помучиться своим бессилием, пока не смирится. А когда смирится душа, тогда враги побеждены, и душа обретает великий покой в Боге. Дважды я был в духе святом, и дважды я был в великой беде и перенёс тяжёлое искушение. а один раз попущено было мне испытать за гордость. Благодать Святого Духа ушла от меня, и я почувствовал себя скотиной в человеческом теле. Умом я не забыл Бога, но душа стала пустая, как у скотины. Я начал каяться, и благодать вернулась. Длилось это три дня. Испытал я также во время молитвы что не знал, был ли я в теле или вне тела, но душа моя созерцала Бога. И вот теперь я опытом знаю, что значит быть в духе святом и что значит быть без него. О, братия, если бы вы могли разуметь томление души, которая носила духа святого, а потом потеряла его. Томление это нестерпимо. душа тогда в неописуемой скорби и печали. О это адамово мучение по изгнании из рая. Кто может разуметь рай? Кто носит в себе духа святого, тот может отчасти разуметь это, потому что рай есть царство духа святого, а дух святой и на небе, и на земле тот же. Я думал, я мерзкий и стою всяких наказаний а господь вместо наказания дал мне духа святого о сладкий дух святой паче всего земного это пища небесная это радость души если хочешь ощутимо иметь благодать святого духа то смиряй себя как святые отцы пимен великий сказал своим ученикам поверьте чада Где сатана, там и я буду, сапожник в Александрии помыślaл. Все спасутся, один я погибну. И Господь открыл великому Антонию, что он в меру этого сапожника не пришёл. Они вели крепкую брань с врагами и привыкли о себе смиренно думать. И зато возлюбил их Господь, И мне долго спотьу разуметь силу этих слов. И я, когда держу ум свой в Вади, то покоена душа моя. А когда забуду об этом, то приходят мысли неугодные Богу. Я думал, я земля и грешная земля. Но Господь явил мне милость свою без меры и много дал мне своей благодати. И радуется дух мой что хотя я и мерзкий, но Господь всё-таки любит меня. И потому душа моя ненасытно влечётся к нему, и когда найду его, то скажу душе моей: "Смотри же, не теряй, да не горши те, что будет". Ибо великом мучении, когда душа теряет благодать святого Духа. Верьте мне, перед лицом Господа пишу, которого знает душа моя. Чтобы сохранить благодать, надо всегда смиряться. Вот и Господь тех, кто работает ему, милостью усмиряет. Антоний великий помышлял, что он в пустыне старше всех и совершеннее всех. Но Господь направил его к Павлу Фивейскому, и видел Антоний того, кто старше и совершеннее его. Преподобный Засима подумал, что он с детства монах и никто не может с ним беседовать. Но его смирила Мария Египетская, и увидел он, что далеко не пришёл в её меру. Святитель тихо на Задонского смирил юродивый, ударил его по щеке и сказал: "Не высокомодрствуй. Так милостиво Господь смиряет святых, чтобы они до конца пребывали смиренными". а нам тем более надо смиряться и я день и ночь прошу у бога Христова смирения дух мой жаждет стяжать его это высший дар духа святого в смирении христовом и любовь есть и мир и кротость и воздержание и послушание и долготерпение и все добродетели заключены в нём смиренная душа которые носит в себе обильную благодать святого духа и хранит её, при божественном видении имеет большую силу понести его. А кто имеет малую благодать, тот падает ниц от видения, потому что мало в нём силы благодати. На Фаворе, когда преобразился Господь, Моисей и Илия стояли и беседовали с ним, а апостолы упали ниц Но после, когда умножилась в них благодать Святого Духа, и они стояли при явлениях Господа и тоже могли беседовать с Ним. Так преподобный Сергий при явлении ему Божией Матери стоял перед ней, потому что имел большую благодать Святого Духа, а ученик его Михей упал ниц и не мог смотреть на Божию Матерь. И Серафим Саровский имел много благодати Святого Духа и стоял, когда ему явилась Божия Матерь, а послушница его упала ниц, потому что имела меньше благодати. Так же, если душа имеет в себе благодать, то когда видит бесов, не боится их, потому что чувствует в себе силу Божию. Сейчас 4 часа ночи. Я сижу в келье своей, как в чертоге в мире и любви и пишу. Но когда приходит большая благодать, тогда я не могу писать. Великая наука. Пока мы живём на земле, нужно научиться вести брань с врагами. Труднее всего умертвить плоть ради Бога и победить самолюбие. Чтобы победить самолюбие, необходимо всегда смирять себя. Это великая наука, которую скоро не одолеешь. Нужно считать себя хуже всех и осудить себя в ад. Этим смиряется душа. И стеживается покаянный плач, от которого рождается радость. Хорошо душу свою приучить помышлять. Я буду гореть в огне адском. Но жалко, что мало кто разумеет это. Многие отчаиваются и пропадают. Души их дичают и не хотят потом ни молиться, ни читать, ни даже мыслить о Боге. Надо осудить в душе самого себя, но не отчаиваться в милосердии и любви Божией. Нужно стяжать смиренный и сокрушенный дух. Тогда отойдут все помыслы и очистится ум. Но надо знать при этом свою меру, чтобы не перетрудить души. Изучи себя и давай душе подвиг по силе её. Не все души одинаково сильны одни крепки как камень а другие слабы как дым дыму подобные корделивые души как ветер носит дым куда попало так и враг влечёт их куда хочет потому что у них или нет терпения или враг их легко обманывает а смиренные души хранят заповеди господни и стоят в них неподвижны как морской камень, о который разбиваются волны. Они предались воле Божией и умом созерцают Бога, и Господь даёт им благодать Святого Духа. Кто живёт по заповедям, тот каждый час и минуту слышит благодать в душе своей. А есть люди, которые не разумеют её пришествия. Кто познал любовь Божию, тот скажет: "Не сохранил я заповеди. Хотя я и молюсь день и ночь, и стараюсь всякую добродетель творить, но заповеди о любви к Богу я не исполнил. Лишь в редкие минуты достигаю я заповеди Божией, но душа хотела бы всё время пребывать в ней. Когда к уму примешиваются посторонние мысли, Тогда ум помышляет и Бога, и вещь. Значит, заповедь любить всем умом и всем сердцем не вполне исполнена. Но когда ум весь в Боге и нет других помыслов, тогда исполняется первая заповедь, но опять ещё не совсем. Любовь к Богу бывает различная. Кто борется с плохими помыслами, тот в своей мере любит Бога. Кто борется с грехом, просит Бога, чтобы дал ему силы не грешить, но понемощи еще впадает в грех и скорбит о том и кается, у того благодать в глубине души и ума, но страсти еще не побеждены. А у кого побеждены страсти, тот уже не имеет борьбы, а только всячески блюдет себя, как бы не впасть в грех. У этого благодать... Большая и ощутимая Но кто чувствует благодать и в душе, и в теле Тот совершенен муж И если сохранит эту благодать То тело его освящается И будут мощи